Глава 16 Церковь сегодня была на редкость светлая. Каждый уголок наполнился ярким ослепляющим солнцем. Вышагивая вперед к алтарю по красному коврику, Адалин задыхалась от нетерпения. Пальцы ее до побеления костяшек сжимали букет белых роз. Кудрявые волосы разлетались от легкого сквозняка, Длинная фата была больше самой девушки, растягиваясь по полу к самым дверям. Впервые в жизни Людвиг фон Миллер надел свой белый камзол и затянул волосы в тугой аккуратный жгут на затылке. Сложив руки за спиной, он перетаптывался на месте. Жадно осматривая свою невесту, он не верил в происходящее. «Летящее, невесомое, сказочная. Адалин казалась ему сном, который он не заслужил. Феодал хотел приковать ее к себе, привязать. Она манила его, как никто и никогда прежде. Дракон трепетал внутри от ее запаха и метки на шее. Человек жадно любил каждую клеточку тела, задыхаясь от животного «Моя». «Адалин?» Священник радостно улыбнулся девушке. Затем повернулся к мужчине и повторил свой жест уважения. Людвиг, готовы ли вы начать церемонию?» «Давно», — усмехнулся фон Миллер. Наплевав на правила, он не выдержал и притянул Адалин к себе, подарив ей поцелуй. Мужчине словно хотелось доказать всему миру, что девушка рядом с ним только его. Отпустив покрасневшую невесту, он крепко сжал ее ладонь. терпеливать чеканев сквозь зубы. «Давайте уже начнем. «Хорошо». Откашлявшись в кулак, старик старательно пытался делать вид, что не заметил такой вольности феодала. Только из уважения к его статусу и из-за материальной ежемесячной помощи церкви. «Тогда позвольте мне...» Множество тяжелых мужских шагов, словно вбивающих сваи в деревянный пол, отвлекли священника. Он вскинул раздражённый взгляд и тут же обомлел, широко распахнув рот от удивления. «Господин!» Он ткнул пальцем вперёд, но фон Миллер не спешил поворачиваться. От одной мысли, что свадьбу вновь придется отложить, хотелось свернуть парочку голов. «Что опять позволило вам...» Феодал замер, когда взгляду его предстали трое охранников, удерживающих избитого фрея. Парень едва держался на ногах, на последнем издыхании шевелил онемевшими губами. «Что за черт?» «Господин!» Самый смелый из них сделал шаг вперед и, нервно сглотнув, протараторил: «Мы обыскали всю местность!» Нашли в конюшне лошадь Фрейя и его седло с перчатками. Он был сообщником Агаты, помог провести ее в замок. Адалин медленно переводила взгляд с покрасневшего от злости фон Миллера, каждая клетка тела которого была наполнена холодной яростью и жаждой мести, на испуганного Фрейя. Тогда картинка в ее голове сложилась. Именно этот охранник привел ее однажды в библиотеку. Именно он помог Агате сбежать. Наверняка неоднократно. «Казнить!» — кратко, четко, бесчувственно отрезал Феодал. Слова его рассекали пространство, словно кинжал. Ранили больше ружья. «Но это не все. охранник замялся, переглянувшись с остальными. Парень не знал, стоит ли говорить господину в день свадьбы поистине странную, непонятную информацию, полученную от явно умалишенного предателя. Когда мы его... <кхм> допрашивали, Фрей заявил, что видел, как вы... Эм, стали драконом перед населением. Он успел отправить об этом доклад королю, и его величество уже едет сюда. Парень почесал затылок и поморщился. «Знаю, звучит как бред». «Скорее всего, таковым и является, но...» «Спасибо, что сказал Леон», — пустым, отрешенным голосом заявил фон Миллер, глядя в пустоту. «Ступайте». Как только в церкви вновь стало пусто, Адалин повернулась к мужчине и заглянула в его встревоженные глаза. «Что будет дальше?» — прошептала она так тихо, чтобы даже стоявший рядом любопытный старик ни слова не расслышал. Меня казнят, Адалин. Без утайки заявил мужчина, не желая ничего скрывать. Король боится таких, как я. Он только и ждет возможности истребить каждого. И сердце знакомо принялось выпрыгивать из груди, руки затряслись. Девушка накрыла ладошками щеки фон Миллера, ободряюще улыбнувшись. Мы должны что-то придумать. Выход есть всегда, разве нет? «Есть». Феодал тяжело вздохнул, сжав кулаки. «У меня есть прекрасное поместье на берегу реки. В другой стране, Адалин. Мы могли бы отправиться туда прямо сейчас, но...» Фон Миллер замешкался, а затем притянул к себе Адалин, зарываясь носом в густые волосы и фатин. «Не такую жизнь я хотел для тебя». Роскошные балы, поездки по всему миру, культурные выходы. Ты не будешь представлена ко двору. Не сможешь выйти в свет. Нам нужно остаться. Возможно, я смогу убедить короля. Адалин резко замотала головой, прикрыв губы жениха ладошкой. Она больше не могла выносить, какой ярлык он успел на нее повесить. И слишком громко пробормотала. «О чем ты говоришь?» Нет большего времени, чем жить на показ. Я хочу выйти замуж за тебя, а не за светскую жизнь. Мои родители крестьяне, как и я. Неважно, где мы будем жить, хоть в конюшне. Главное, что ты будешь жить. Фон Миллер усмехнулся, пробормотав себе под нос. — Надо рассказать дворецкому, что ты назвала поместье на триста спален конюшней. — Мы продолжаем или перенесем венчание на потом? вклинился священник. Одновременно повернувшиеся Адалин и фон Миллер в один голос выкрикнули, испугав бедного старика. «Продолжаем!» «Прошу вас ускориться!» настоятельно порекомендовал фон Миллер, не принимая отказа. Все время, пока священник читал проповедь, фон Миллер не отрывал глаз от Адалин. И когда старик, наконец, промолвил Теперь вы муж и жена, разрешаю. Тут же притянул девушку к себе, подарив ей долгий поцелуй. Вечером, когда сумерки сгустились над морем, один, загулявший по пляжу Пьянчуга, видел летящего вдаль дракона, сидящей на его плечах девушкой. Жаль, на утро он ничего из этого не вспомнил. А даже если бы и вспомнил, кто ему поверит? Конец книги Читала Валерия Савельева